Глава десятая. Мой царь, к вам, просители! Отвлек меня от осмотра первых образцов золотых монет этого мира голос Бенермирута. Я со вздохом вернул монеты из электрому непсению, себе оставив только один кругляш из чистого золота. Я доволен тобой, сказал я ювелиру. Набери сколько нужно помощников, но гравером будешь только ты. К тебе уже представлена охрана. Я прикажу ее увеличить вдвое. Помни, что за мои чертежи и главные матрицы штемпелей ты отвечаешь головой. «Да, мой царь, я понимаю их важность», — низко поклонился убийц. «Ступай, можешь получить больше чистого золота у Иамуниджех, поскольку из электрома они получаются слишком разнородными по цвету. И начинай массовый выпуск. Как я уже говорил, мне нужно много монет». «Мой царь», — он поклонился и вышел. И только тогда я повернулся к беннир Все это время терпеливо ожидавшему конца нашего с ювелиром разговора. Кто там? Жрец Небуави, и с ним четыре человека, все без оружия. Мы и проверили, хотя они вначале и сопротивлялись обыску». Мне нравятся наши правила, пусть проваливают, проворчал я. Зави, если не передумали. Он поклонился и вышел, оставляя меня с четырьмя охранниками из моей личной сотни, как-то внезапно переквалифицировавшиеся и в телохранителей. Пока гости не пришли, я еще раз осмотрел сияющую даже в свете масляных ламп монету. Мой прекрасный профиль на аверсе был художественно обработан непсением, так что оттуда исчез низкий лоб, толстые губы и выдающиеся тут массистские скулы. Вместо этого был отпечатан весьма симпатичный облик молодого, но величественного царя. Перевернув монету, я с удовольствием посмотрел, что на реверсе также красиво был отпечатан бог Амунра. ра с перьями шути на головном уборе и диском солнца посередине. Классическое египетское исполнение от превосходного талантливого гравёра. Так что с обеих сторон монета была прекрасна. Теперь осталось дело за главным — печатать её из всего золота, что осталось неотправленным мной в поместье. Этим не Псений со своими помощниками и будет занят всю дорогу, путешествуя вместе с нами. Мое размышление прервал вернувшийся бен который доложил о том, что просители ждут перед шатром. «Пусть заходят», — кивнул я, и показал ему потом занять место рядом со мной. Жреца, с которым уже встречался раньше, я узнал сразу. А вот четверо египтян с ним были мне незнакомы. Но весь их внешний вид говорил, что это очень состоятельные люди, так много драгоценностей было на них надето. «Долгих лет царствования царю Менхеперра, владыки Верхнего и Нижнего Египта», упали все на колени и поклонились мне в пол. «Можете встать», — сразу же ответил я чтобы не мариновать их, да и места в шатре, не сказать, что было много. Мы не во дворце, как видите. Гости поднялись и еще раз мне поклонились. Я вас слушаю, поощрил я их. Последние два дня войско здесь находится только потому, что мне стало интересно, что вы можете мне предложить. Отведенные вам семь дней давно закончились. И мы осознаем это, великий царь. Поклонился мне самый старший из них. Поэтому позволь принести тебе дары за нашу оплошность и опоздание. «Дары — это хорошо!» — покивал я. «Дары я люблю!» Они позвали слуг, и вскоре передо мной стали появляться сундуки с мотками пурпурной шерстяной ткани, удивившей меня качеством выделки и покраски, а также очень много золотых и серебряных предметов кухонной утвари. Самое поразительное, что слуги все несли и несли, заставляя свободное место в шатре очень дорогими вещами. Судя по количеству и качеству, представшие передо мной люди были не то, что не бедными а просто олигархами по местным меркам. «Хватит! Я понял серьезность ваших намерений!» Я поднял руку, чтобы остановить приток богатств. «Беннир Мерут, распорядись всё отнести в мою казну!» Воспитатель поклонился, и очень скоро шатер снова опустил. А я положил руки на стол и уже с интересом посмотрел на гостей. Они смогли меня заинтересовать. «Говорите, от чьего имени действуете, и главное, что от меня нужно!» Вы смогли меня удивить количеством подарков и привлечь внимание». Они переглянулись, посмотрели на небуави и жрец, попросив у меня разрешения, с поклоном покинул шатер. Остались только они, я и четыре охранника. «Мой царь», — тихо заговорил старший. «Мы говорим от собственного имени, четырех фиванских семей, прекрасно понимая, что если об этом разговоре станет известно царю Хадшипсут, нас могут ждать неприятности» небольшие, но нежелательные в любом случае». «И ради чего вы рискнули?» — удивился я. «Мой царь, мирная политика царя Хадшапсут долгих лет ей жизни, принесла в наше государство мир и процветание», — продолжил он. «Мы ей за это благодарны, но у всего есть и обратная сторона. Без войны не стало рабов. А нет рабов, мы вынуждены сокращать количество посевных площадей. А это рано или поздно приведет к голоду». «Я понял. Вам нужны рабы. А я тут при чем? поинтересовался я. «Там, за вторым порогом, лежит царство Керма», — показал он рукой нужные направления. «Когда-то эти земли принадлежали Египту. Поэтому было бы правильно, если бы такой талантливый полководец, как царь Менхеперра, восстановил историческую справедливость, снова присоединив их к нашему царству. Вы хотите, чтобы всех жителей мы подчастую брали в рабство и продавали их вам?» мгновенно раскусил я их нехитрый план. Отдавали, с легкой улыбкой поправил меня он. Взамен мы готовы полностью оснастить и оплачивать все войско царя на протяжении всего его похода в царство Керма, а в качестве личной благодарности, если твое Величество примет наше предложение, мы готовы построить дворец для Его Величества. Тут я очень сильно удивился. Предложение было необычным, но сверхзаманчивым. Особенно в той части, что можно было за чужой счет перевооружить мои легионы. Дворец меня не сильно интересовал. Но если дают не отказываться же...» Прекрасно представляя, сколько это все стоит, я решил уточнить по поводу главного для себя. «То есть я отдаю вам только рабов, а все остальные захваченные ценности оставляю себе?» Они все разом кивнули. «А вы точно представляете себе, сколько стоит обеспечение войска? Эти расходы я сам едва тяну» несмотря на захваченные при осадах. Тут я, конечно, слегка приврал. Основные расходы в обеспечении нас провиантом и оружием сейчас несли шесть городов, которые я захватил. Сам же я, пока мы не ввели денежные довольствия для легионеров, тратил очень мало. В основном металл на оружие для центурионов и подкову для колесниц. Мои слова поколебали их уверенность. Если его величество не против самого предложения, мы можем заключить договор на год» ответил через минуту раздумье старший из них. «После чего либо продлим его, либо расторгнем, если какая-то сторона не сможет его продолжать соблюдать. Тогда пропишем и неустойку за то, если кто-то из нас решит разорвать его раньше этого срока», добавил я, и они вынужденно согласились. «Значит, я подбиваю смету, озвучиваю вам сумму, а дальше, если она вас устраивает, заключаем сделку». Я был подкован в обсуждении и заключении договоров. Отец часто брал меня на подобные встречи, так что тут я был, если не профит, то близок к этому. Его величество удивительно прозорлив. Они все низко поклонились. «Будьте моими гостями, вам выделят лучший шатер». Я свистнул, и в шатер вошел Миримаат. Отдав ему распоряжение, я увидел, с каким интересом гости смотрят на золотую монету, которую я крутил в руке. Смотрели, но боялись спросить. «Я вижу, вам интересно, что это?» Я поднял монету выше. «Это будущее. Внимательно к нему присмотритесь». «Что это, твое величество?» С большим интересом поинтересовался один из них. «Деньги», — ответил я. «Я решил ввести то, чего так сильно не хватает Египту. Одна золотая монета будет равняться существующей сейчас мере ценности, одному шетиту. Так и людям будет проще привыкать. Именовая торговля, наконец, станет более простой и прозрачной. Только представьте себе». Не нужно больше менять быка на три отрезка ткани и золотой браслет. Можно получить за быка равное количество монет, соответствующие той ценности товара, которую определили две торгующие стороны. А продавец, получив монеты, может дальше на них покупать то, что захочет. Уловили суть?» Один из египтян потрясенно на меня посмотрел. «Это ведь значит, мой царь, что теперь не обязательно купцам вести товар на обмен. Достаточно будет привести золотые монеты». «Верно». «А если деньги Египта разойдутся повсеместно, то с собой можно будет возить только небольшой сундучок», хмыкнул я, крутанув кругляш между пальцев, «и везде получить то, что тебе нужно». «Это настолько необычно и велико по задумке», потрясенно сказал старший, «что у меня нет слов выразить восхищение умом его величества». «Ну, как я уже сказал, это дело будущего», я пожал плечами, «пока буду оплачивать деньгами только службу своих легионеров». «Благодарим, что Его Величество посвятил нас в свои планы!» Все низко поклонились мне и вышли из шатра. Я же поднялся и отправился на привычный вечерний смотр Легиона. Точнее, двух. Но второй пока не имел собственного имени, поскольку пока не побывал в бою. За пару недель из новобранцев мало что можно было сделать. Но опытные деканы и центурионы из Первого Легиона весьма бодро взялись за обучение, гоняя на маршу и строевую подготовку их только так. Взгляд привычно остановился на левом ряду, где находился легионер Хоримхеб и четыре его товарища. Они прочувствовали на себе абсолютно все трудности, что и остальные нубийцы и египтяне, прибывшие в последней партии. Но, как мне докладывал и Амуни Джех, стойко выносили все испытания, не давая повода центурионам прохаживаться по их спинам палками, как это было с другими новичками. Все же все были воинами, и причем давно а дополнительные нагрузки они восприняли как часть привычного обучающего процесса. Вот и сейчас эта пятерка выделялась на фоне остальных соседей чистотой своей одежды и, главное, поддержанием в порядке своего оружия. На фоне других легионеров их можно было хоть сейчас переводить в Первый Легион, предварительно, конечно, дав изучить основные команды. «Легионер Хоримхеб, ко мне!» — приказал я. Ближайший Центурион проорал приказ дальше. Голоса Центурионов и Деканов прокатились по цепочке и вскоре передо мной предстал даже неспыхавшийся воин, преклонив колено. Для военного лагеря я с недавних пор сделал послабление для легионеров. Поскольку падать на землю со щитом и копьем в руках было глупо и небезопасно. Так что вел правила поклонов мне, пока мы были в походе. Легионеры должны были преклонять только одно колено. Все, кто выше по должности, могли лишь склонять голову. Правда, касалось все это только военных. «Ой, царь!» — глухо и без эмоций произнес он. «Урок усвоен?» — спокойно поинтересовался я. «Мои приказы не обсуждаются?» «Да, мой царь, я признаю свою ошибку». При этих словах он опустил глаза в землю. Я хотел позвать Ментуи Уи и Иамуни Джеха, чтобы огласить свою волю, но те сами бежали к нам, поскольку раньше я не вызывал хоримхеба Хеба из строя, и они сильно обеспокоились за своего знакомого и друга, когда я это сделал. Так что, увидев, что оба встали рядом со мной, я озвучил новые приказы. «Мне надоело видеть разноцветные пятна то тут, то там. Это просто бьет по моему чувству прекрасного. Как закончите обучение второго легиона основам? Переформируйте все так, чтобы в первом я видел на марше только черные задницы, а во втором только красные, ну или максимум белые». Военные невольно улыбнулись от моего плоского юмора, поскольку и правда на построении легиона в Контубернии сейчас стояли то черные, то белые, что было словно пятна на коровьей шкуре. Никакой эстетики для глаза военного, где все должно быть либо круглым, либо квадратным, и желательно одного цвета. Будет исполнено, мой царь! Но и главное, даю три месяца новому легату второго легиона показать, что его подразделение не хуже моего первого. Я протянул руку, и миримат вручил мне золотой жезл, богато украшенный разными камнями. По моей просьбе его изготовил мне Непсений. «Поднимись, легат второго легиона Хоремхеб. Я протянул воину этот жезл. «И прими символ своей власти!» Военачальник поднялся и ошарашенно на меня посмотрел. Я вручил ему жезл и, разворачиваясь, бросил напоследок. «У тебя три месяца, легат!» «Слушаюсь, мой царь!» Прорал он так, что у меня чуть уши не заложило. Уходя, я краем глаза заметил, как бросившиеся к другу Ментуи Уи и Джех, стали обнимать его, поздравляя с таким высоким назначением. Все без исключения в лагере знали, что я до сих пор оставался легатом Первого Легиона, выполняя обязанности по его обучению и комплектованию только по причине отсутствия нужного человека на столь значимую должность. Так что назначение сразу легатом Второго Легиона Хоримхеба, да еще и после того, как мы подцапались с ним в первый день знакомства, стало для всех полной неожиданностью. Впрочем, так я и планировал. Идущий рядом со мной Миримат улыбался во все лицо, портя мне настроение. «Завтра попрошу Хоримхеба потренировать меня стрелковому делу», — проворчал я. «Чтобы одному не было скучно, позову и тебя». Мерима отскривился, но спрашивать ничего не стал. Что, в общем-то, и правильно. Настроение у меня в последнее время и правда скакало. Остатки желания ничего не делать сдавали последние рубежи на пору показать всем Кускину мать. Поэтому я и хандрил чаще, чем этого хотелось. «Вечером накройте мне стол и позовите всех военачальников». — попросил я его перед тем, как зайти в шатер, Пусть приносят сметы на воинские оклады. — Слушаюсь, мой царь! — склонил он голову и бросился к колеснице, чтобы объехать всех нужных людей.